Жанр: музейный и к а ф е й н ы й т р а в е л о к Тема: бледные линии судьбы.